Глава десятая, в которой Д'Артаньяну вновь приходится вспомнить об одной своей старой проказе. Примерно через четверть часа Д'Артаньян вынужден был признать, что Рошфор вновь оказался прав. Выскочивший из бумажного лабиринта безумный старичок сунул им письма, сгреб пистоли и опрометью помчался назад к столу. Хватило одного взгляда, чтобы удостовериться, этот гениальный безумец или безумный гений в миг расшифровал послание не вникая в их смысл. Все планы заговорщиков были теперь как на ладони, с точным перечнем имен, обязанностей, замыслов и привлеченных для их реализации сил. Сумасшедший астролог по имени Скаллегер так и не узнал, что его усилия помогут спасти короля Франции и его первого министра. Уже на улице Д'Артаньян сочувственно вздохнул. — Бедняга! — Скажите мне, Рошфор, правда ли, что, как я слышал, земля круглая, как шар? — Но она и в самом деле круглая, — сказал Рошфор, — и представляет собой огромный шар. «Бросьте шутить!» — воскликнул Гасконец. «На всем пути от Биарна до Парижа, я уж, поверьте, не заметил ничего подобного. Земля везде плоская, как доска. Ну, конечно, кое-где попадаются возвышенности и горы, не без того, но я никогда не поверю, что ехал по шару. И потом, будь земля шаром, с нее тут же стекла бы вода. Свалились люди с животными». Улыбаясь, Рашфор сказал, «Даю вам честное слово дворянина, Д'Артаньян, что земля — шар». «Ну, это другое дело», — уныло произнес Д'Артаньян. «Коли дворянин что-то подтверждает своим честным словом, этому должно верить. Но я все равно не возьму в толк, как это может быть». «Мы об этом поговорим как-нибудь в другой раз», — сказал Рошвар. «Сейчас нам обоим пора поспешить. Нужно убираться и из этого города, и из этой гостеприимной страны. Давайте поделим письма ровно пополам на случай, если с кем-то из нас что-то произойдет. Пусть половина бумаг, но попадет к кардиналу. Нужно только поделить их так, чтобы обе половины содержали достаточно улик». — Пожалуй, что я отдам вот эту и эту, а себе возьму, да, и эту. Мы разделимся и отправимся разными дорогами. Я поеду через западную Фландрию в Лиль, а вам, пожалуй, лучше всего будет скакать в Сен-Кантен через Барабанд. — Знаете дорогу? — Да, — сказал Д'Артаньян. от Михельна через Брюссель, а далее большая дорога идет через деревушку, как ее ужасно смешное название. М -м ага, Ватерло. Вот именно. Удачи. Он дружески кивнул Д'Артаньяну, опустил на лицо капюшон и вмиг скрылся за ближайшим углом, словно растаял. Д'Артаньяна, оглядевшись в поисках шпионов, Он искренне надеялся, что на сей раз это вышло у него не так неуклюже, пошел в противоположную сторону. — Эй, сударь! Уже наученный горьким опытом, с первым делом схватился за шпагу, но по некоторым размышлениям решил подождать. Окликнувший его Больше походили на стражников, чем на наемных убийц из здешних притонов. Четверо с алебардами перегородили ему дорогу, еще трое выстроились сзади во всю ширину улочки. А восьмым был субъект без алебарды, но со шпагой и каким-то же злом, вроде тех, что во Франции носили некогда королевские сержанты. Все восемь были одеты в одинаковые желтые кафтаны, и перья на шляпах у них Одинаково черные. За их спинами мелькнула вдруг знакомая физиономия, вытянутая, бледная и постная. Моментально узнав гримо, Д'Артаньян невольно выдвинул из ножен шпагу на две ладони, но слуга Атоса уже исчез в ближайшем проулке, а стражники с большим проворством, свидетельствовавшим о недюжинном опыте, склонили алебарды так... что с двух сторон образовался стальной горизонтальный частокол. — Чёрт знает что! — проворчал Д'Артаньян, ладонью загнав шпагу обратно в ножны при виде этой многозначительной демонстрации. — Ухватки у вас, господа мои, в точности, как у ваших собратьев в Париже. Будто всех вас полицейских крыс где-то в одном месте натаскивают. — Сударь! громче воскликнул он обращаясь к человеку со шпагой некоторым образом выделявшемуся на фоне тупых физиономий от чего вы мне заступили дорогу и что от меня хотите не кошелек ли вовсе даже наоборот сударь ответил человек со шпагой мы не разбойники а служители закона я ван бкелар Балье второго ранга, начальник полицейских агентов Зюдердама. А это алебардисты из городской милиции. Вам придется пойти с нами в ратушу и без глупостей. Иначе я иностранец, — сказал Тартаньян. Я знаю, вас-то нам и нужно. Извольте, сударь, смирнехонько шагать в середине строя. Я не стану забирать у вас шпагу. К чему эти церемонии... Но и вы уж не вздумайте дурить. Передние довольно слаженно повернулись на месте, так что Д'Артаньян видел лишь их спины, а задние передвинулись, держали барды так, что их острия посверкивали в опасной близости от Гасконца. Сопротивляться или бежать не было никакой возможности. Ладно, я покоряюсь силе. — сказал он, двинувшись вслед за стражниками. — Посмотрим, каковы у вас тюрьмы. — Мы пока что в ратушу, сударь, но оттуда и до тюрьмы недалеко, — обнадежил Балье. Д'Артаньян шел, не испытывая особенного беспокойства. Еще в Париже Рошфор ему кое-что рассказывал о нравах здешней полиции, не менее продажной, чем в Париже, а то и поболее. Старший Балье, глава всех служителей закона, принадлежал обычно к одной из местных богатых фамилий, выкладывал за свое тепленькое местечко кругленькую сумму и, как легко догадаться, с надеждой быстро эти денежки вернуть». Пачкать руки, занимаясь самолично грязными делишками, он не желал и обычно передавал свои полномочия этому самому балье второго ранга, сплошь и рядом, личности сомнительной, со столь скверной репутацией, что перед ним закрывались двери домов всех маломальски добропорядочных буржуа. Мало того, у жителей Нидерландов имело хождение уже не раз слышанное Д'Артаньяном поговорка. «Продажен, как бальи». Такое положение дел позволяло человеку предприимчивому в раз обернуть ситуацию в свою пользу. Как-никак у Д'Артаньяна было при себе множество самых убедительных аргументов, круглой формы, отчеканенных из испанского золота. В ратуше... Его, предварительно отобрав-таки шпагу, незамедлительно провели в комнату, где за пустым, не осквернённым, не единой казённой бумажкой столом восседал рослый толстяк в богатой одежде с физиономией спесивой и недоброжелательной. Стражники остались за дверью, но Ван Беккелар последовал за ним и встал обок стола, С таким видом словно подозревал Д'Артаньяна в намерении вцепиться зубами в глотку сановника за столом. Тот, сверля Д'Артаньяна неприязненным взглядом маленьких глазок, сказал «Я Вандер Маркен, Балье города Зюдердама. А вы кто такой?» «Я?» — с простодушной улыбкой переспросил Д'Артаньян. «Я Шевалье де Лек из Париза». — Путешествуя по своим делам. — И у вас есть документы? — Да, конечно, — сказал Д'Артаньян. — Впрочем, нет. Они остались у моего слуги. Одному богу ведомо, где этот болван сейчас шляется? — Где вы остановились? — Не стоило, пожалуй, что наводить их на зварте зван. Там уже мог побывать Атос или кто-то из заговорщиков. Д'Артаньян сокрушенно сказал... Ой, «Не помню название. Ой, простите, великодушно, но вашего языка я не знаю и не помню, как это название звучит. М -м -м, я запамятовал. Такая большая гостиница в три этажа с вывеской и трактиром внизу. Очень точное описание. Фыркнул Балье». У нас в городе, знаете ли, много гостиниц в три этажа и с трактиром внизу. Значит, у вас нет бумаг, а название гостиницы вы не помните. А знаете что, у нас в Нидерландах есть масса приспособлений, позволяющих освежить память даже самым рассеянным. У нас есть дыба, раскаленное железо, кнут, стол для растягивания. — Что там еще, ван Беккелер? Э, — Воронки, чтобы лить воду в глотку ведрами, — с неприятной улыбкой добавил тот. — Тиски для пальцев, рук и ног. Наши судейские различают пять степеней пытки. Но могу вас заверить, незнакомец, что уже первая не содержит ничего приятного. — А слышали ли вы о наших казнях? Мы немало не отстаём от остальной Европы. Вы не в каком-нибудь захолустье, а во вполне передовой стране. У нас привязывают к стулу и обезглавливают ударом сабли. Сжигают живьём, закапывают, опять-таки живьём, топят в бочке. Ну и вешают, конечно, как же без этого. Вы не могли не видеть виселицы через... какие бы ворота не въехали в Зюдардам. Они у нас возле каждых ворот стоят. — Да, я обратил внимание, — кивнул Д'Артаньян. — Там еще болтались какие-то бедолаги, так что свободных крюков вроде бы не было. — Ничего, — пообещал младший Балье, — для вашей милости, так и быть, мы крюк освободим. Хотите познакомиться с магистром высоких дел? А это еще кто? В других странах этого господина вульгарно именуют палачом, но вы в Нидерландах, незнакомец. Здесь население тяготеет к высокому решительно во всем. У нас магистр высоких дел. Этот господин славно умеет выкалывать глаза, брать щеки клещами, протыкать язык раскаленным железом Клейма класть. Оба они старались произвести грознейшие впечатления, но Д'Артаньян хоть и очутился в прескверной ситуации, падать духом отнюдь не торопился. Комедианты, — подумал он, — с оттенком презрения шуты гороховые. Видывал я такие ухватки. Я, господа мои, чуть ли не все парижские тюрьмы посетил, за исключением разве что Бастилии. меня и почище пугали незнакомы вы с парижскими полицейскими комиссарами вот где людоеды а вы по сравнению с ними щенки писючие господа сказал он вслух я слыхивал о пресловутом нидерландском гостеприимстве но такого права все же не ожидал бога ради объясните о чего вы намерены ко мне применить все эти премилые выдумки. «Потому что вы испанский шпион!» — сурово сказал старший Барье. «Я?» — изумился без наигрыша Д'Артаньян. «Вот уж навет! Клянусь!» Он хотел было поклясться чем-то католическим, но вовремя вспомнил, что в протестантской стране это не только не поможет, но еще более укрепит их в подозрениях. «Я испанский шпион!» Продолжал он, от души рассмеявшись. — Да кто вам сказал такую глупость? — У нас верные сведения, — многозначительно произнес старший Балий. — Советую вам сознаться самому, не доводя до печального знакомства с магистром высоких дел. Это, безусловно, смягчит вашу участь и сделает нас с вами добрыми друзьями. Мы умеем ценить искреннее раскаяние совсем еще молодого человека, которого запутали в свои сети какие-нибудь злокозненные иезуиты. — Пой, Соловей, пой, — подумал Д'Артаньян, — эти полицейские штучки мне насквозь знакомы. Их на мне такие прохвосты пробовали, что нечто вам. Одно и то же, даже скучно. Господа... сказал он решительно, «вы тут давеча упоминали, что ничем не отличаетесь от всей Европы и даже кое в чем ее превосходите, что вы передовая страна». «Черт возьми, но ведь в приличных странах так с путешественниками не поступают, если я чей-то там шпион. Приведите свидетелей, которые меня уличат, или предъявите какие-нибудь убедительные доказательства». Он зорко следил за выражением лиц этой парочки и подметил, что в быстром взгляде, коим они обменялись, определённо присутствовала некая растерянность, отчего душа Д'Артаньяна мгновенно возликовала. Есть такая уверенность, что нет у них ни надёжных свидетелей, ни весомых улик. Общими фразами пугают пока что. «Так в чём же моё преступление, господа, объяснить — воскликнул Д'Артаньян, решив, что сейчас самая пора перейти в наступление. — Кто и в чем меня уличает? — Что я сделал? — Укрепления изучал? — Пушки в арсенале считал? — Секреты выведывал? — Совращал какого-нибудь доброго протестанта перейти в лоно этой поганой римской церкви? При последних его словах оба вновь переглянулись, но уже с совершенно другим выражением лиц. Развивая успех, Д'Артаньян продолжал уверенно. «Или у вас все-таки есть свидетели, уличающие меня в одном из гнусных преступлений, а то и всех сразу? Приведите хоть одного. Вдруг я при его виде дрогну и раскаюсь?» «Молчите». «Подождите». — неуверенно сказал старший Барья. — Вы так верно сказали о римской церкви. Надо ли понимать, сударь, так, что вы протестант? Д'Артаньян саркастически рассмеялся. — А кто же я, по-вашему, мерзкий католик? Вовремя вспомнив, что в качестве доказательства ему могут устроить экзамен э, по каким-нибудь гугенотским тонкостям, в которых он не разбирался нисколечко, госконец спешно добавил. «К великому моему сожалению, протестант я по молодости лет не родивый, ни одной молитвы толком не помню, не разбираюсь, откровенно говоря, в богословских хитросплетениях, но на то богословы есть. главное это я убеждённейший протестант, и точка. Да я, я!» У него вдруг, как всегда бывало с Д'Артаньяном в минуты нешуточной опасности, родился в голове великолепный план, Точнее, пришли на ум воспоминания об устроенной в Менге проказе. Не колеблясь, Д'Артаньян размашистыми шагами прошел к ближайшему окну, повернулся в профиль и, постояв так некоторое время безмолвно, громко спросил. — Вам не кажется, что я похож на своего отца? — Ну, э — -э -э -э -э, растерянно промолвил старший Барье, — «Всякий похож на своего отца. И я, и Ван Беккелор, как говорят, тут все дело в том, какой отец!» Грустно признался Д'Артанен. «Неужели не замечаете?» «Странно. Мне многие говорили. Тут все дело в том, какой отец, господа!» «Я сын великого государя Генриха IV. Присмотритесь хорошенько!» Охотно допускаю, что вы не видели его вживую, но монеты-то с его незабываемым профилем не могли не видеть. Ну, присмотритесь ко мне как следует, говорю я вам. И застыл, горделиво выпрямившись так, что бьющее в окно солнце освещало его профиль во всей красе. Старший Бальи что-то быстро проговорил младшему по-голландски. Для Д'Артаньяна, не владевшего здешним языком, это звучало как нечто похожее на брекекекекс. «Брекекекекс», — произнес младший и, сломя голову, выбежал из комнаты. Он почти сразу же вернулся, неся что-то перед собой в сжатом кулаке. Передал этот предмет начальнику. Д'Артаньян уголком глаза... Рассмотрел монету, держа ее перед собой двумя пальцами вытянутой руки из старшей Барьи, принялся сосредоточенно водить головой вправо-влево, глядя то на монету, то на Д'Артаньяна с гордым видом скрестившего руки на груди. Вскоре оба вновь затянули свое брекете «кекс», не разбирая ни слова, но чуя в интонациях «удивление», Растерянность, ошеломление и даже, о радость, некоторое почтение, Д'Артаньян победительно улыбнулся и громко произнес, не глядя на них. — Вы убедились, господа мои. — Странно, что не заметили раньше столь очевидного сходства. — Это так неожиданно, — произнес старший Бали. — Да уж, я думаю — сказал Д'Артаньян, возвращаясь к столу и бесцеремонно усаживаясь в одно из кресел. — Вы тоже можете сесть, господа. Давайте, без церемоний. — Как вы, должно быть, прекрасно понимаете, я незаконный сын. Истина требует уточнить, что подобных сыновей у моего великого отца было, как вам должно быть известно, превеликое множество. — Но разве это, черт побери, что-либо меня ли в моих жилах течет та же кровь великого короля что и у раззаконнейших сыновей незаконный но родной батюшка меня любил по настоящему я помню его ласковые руки и орлиный взор. значит вы изволите быть протестантом Осторожно спросил старший Барри, уже совершенно переменившись в лице. Он явно не представлял себе, как держаться со столь неожиданным визитером и что в таком случае следует предпринять. — Ну, конечно, я же говорил, — сказал Д'Артаньян уверенно. — Я вырос в лимузине в старинной и знатной гугеннадской семье, Мы, бывало, за стол не садились, не оплевав предварительно портрет римского папы. Зарываться, конечно, не следовало. В глазах обоих его пленителей еще присутствовало некоторые сомнения Эти двое не чета простодушному трактирщику из Менга. Полиция везде одинаковая, и глупцы там попадаются крайне редко. Чтобы придумать такое... чтобы уж совершенно поразить их воображение. а ага. Во время своих путешествий я частенько встречался с самозванцами самого разного пошиба, господа», — признался он доверительно, «и вынес одно твердое убеждение. Всякий раз они сводили дело к тому, что вымогали деньги у городских властей. Позвольте вас заверить, что у меня нет и не было...» подобных намерений, по которым сразу и изобличают самозванцев. Наоборот, я прибыл сюда, чтобы устроить одно очень серьезное предприятие, о сути которого, позвольте уж пока умолчать, но одно могу вам сказать. Нидерланды от этого только разбогатеют. Не желаете ли убедиться? Он с самым небрежным видом вытянул из кармана Тяжеленный кошелек, полученный от Винтера, чье содержимое пока что сохранялось в целости, развязал тесемочки и наклонил замшевый мешок над столешницей. Золотой поток хлынул на нее, издавая самый приятный на свете звон — двойные испанские писатели. то ли громоздились на потемневшей доске стола, живописно крайне внушительно. Пара монет сорвалась со стола, покатилась по полу. Краем глаза Д'Артаньян подметил, что младший Балье проворненько придавил их подошвой сапога и тут же уставился в потолок с наивно безразличным видом, словно и не было у него под ногой золотых кругляшей. Старший этого не заметил, он таращился выпученными глазами на груду золота с тоскливо-жадным выражением голодного кота, отделенного от миски с густыми сливками, толстым непреодолимым стеклом. — А вы, говорите, испанский шпион, — сказал Д'Артаньян прямо-таки покровительственно. — Ну, посудите сами, какой шпион, даже самый важный? будет располагать такими суммами. Позвольте вас отблагодарить за гостеприимство и добрые отношения, любезный господин Бали. Пожалуй, мой венценосный родитель вел бы себя на моем месте вот так. И с этими словами он небрежно зачерпнул золото горстью, сколько в руку влезло, но, помня о том, что эти деньги предназначались отцу, расширение хозяйства, постарался все же особо не увлекаться, и с величественным видом, присущим царственным особам, протянул руку через стол. Старший Балье повел себя молодцом, Без малейших колебаний, отнекиваний и ложной скромности он вытянул сложенные ковшиком ладони, принял золото и уставился на него, едва ли не облизываясь. Подчиненный завистливо взирал на него, но с этим Д'Артаньян вовсе не собирался делиться. Хватит с него и того, что ногой прикрыл. самым недвусмысленным видом, показывая, что его щедрость не безгранична, он собрал золото в кошелек, тщательно завязал его и отправил в карман, сказал доверительно, «Вы знаете, господа, меня оформенным образом преследует один иезуит, переодетый простым слугой, строит всякие козни, пытается погубить, типичная и иезуитская рожа». Бледное, вытянутое, словно хлебнул полведра уксуса. Вид постный и весь какой-то ханжеский, словно его уже записали в святые. Он мне сразу показался подозрительным. Выпалил младший Бали, в самом деле вылитый и иезуит. Начальник метнул в его сторону предостерегающий взгляд, И, покачивая ладонями с позванивавшим в них золотом, льстиво улыбнулся Д'Артаньяну. «В самом деле, сдается мне, что произошло досадное недоразумение. Простите, великодушно, ваша милость». «Точно», — подумал Д'Артаньян, — «у них ничего больше нет, кроме нашептываний скотины гримо донесшего намнимого испанского шпиона». Атос и его слуга здесь, конечно же, неофициальным образом. Они сами не располагают крепкой заручкой в этом городе. А, впрочем, сам Атос вряд ли пошел бы на такой подлый ход. Надо отдать ему должное, он известен как человек, всегда следующий правилам честь. Это Гремо постарался. Старший Балье... Медоточивым голосом продолжал, «Я рад слышать, что вы намерены пополнить нидерландскую казну. Вот только это чересчур уж растяжимое понятие — нидерландская казна, обезличенная, что ли. Здесь, в славном городе Зюдердаме, тоже есть городская казна, и она, признаюсь, Не особенно полна. Налоги собираются неаккуратно, расходы превышают воображение. Торговля захерела, а мореплавание не приносит прежнего дохода. Положительно ему мало, — моментально догадался Д'Артаньян. Не очень уж и тонко намекает. Конец книги Звукорежиссер Алевтина Федоровы читал Юрий Заворовский.